Глава одиннадцатая. Гости. Почти вся ночь прошла в решении проблемы, которую создал долбанный фанатик. И мне удалось урвать всего пару часов беспокойного сна, пока утром мне не позвонила Шереметьево. Не открывая глаз, я нащупал жужжащий на прикроватной тумбочке телефон, принял звонок и поднес трубку к уху. «У аппарата?» «Миша, что у вас там вчера произошло?» — послышался из динамика обеспокоенный голос Алины. Значит, Ксения уже запостила новость в сеть. И реакция не заставила себя долго ждать. Оперативно. «Да, в общем, ничего особенного. Обратная сторона ведьмачьей славы», — ответил я. «Какой-то поехавший фанат пробрался на территорию особняка и хотел меня прикончить. Но я жив-здоров, все нормально». «Синод уже назначил тебе охрану?» «Пока не знаю. Да и охрана нужна, если только на подъезде к особняку. Самому-то мне она без надобности». «Случай пока единичный. Кстати, раз уж ты позвонил, может, обсудим совместное дело?» Раздался долгий выдох, а потом девушка заворковала. «Ну ты даешь. Несколько часов назад на тебя напали, а ты уже обсуждаешь работу. Мне бы такое хладнокровие и выдержку». «Да ладно», — отмахнулся я. «Это всего лишь один фанат, к тому же без опыта и подготовки. Так ты обсудила мою идею с отцом?» «Да». и он сказал что в словах темного ведьмака то из тебя может быть рациональное зерно так что твою теорию нужно проверить тогда сегодня съездим предложил я ну если ты в порядке неуверенно произнесла алина в полном заверил я девушку давай созвонимся после полудня до обеда у меня много дел отлично буду ждать шереметьево понизила голос луна беспокоит что кто то ее услышит И я рада что с тобой все хорошо признаться я испугалась что ты пострадал спасибо тепло отозвался я мне приятно что тебе не все равно трубка замолчала и я бросил ее на покрывало сел на кровати потер ладонями лицо прогоняя остатки сна встал и поплелся в ванную чтобы привести себя в порядок завтракать пришлось в одиночестве денис видимо еще не вернулся с одного из своих дел да и лилия куда-то запропастилась. Я отстраненно подумал, что давно не видел Маришку. Но тут же напомнил себе, что последнее время мои дни расписаны буквально по минутам. А если бы девушка скучала или нуждалась в чем-то, наверняка обратилась бы ко мне. Когда я вышел на тренировочную площадку, трупа уже не было, как и следов крови. Я сел на скамью, достал кисти, пузырек с чернилами, снял толстовку и нанес на предплечье руны. Жал кулаки, напитывая рисунки силой. затем поднялся на ноги и активировал пущевика я думал что полена не сможет принять форму маньяка но волшебный пень меня удивил манекен исчез в яркой вспышке и на площадке возник полупрозрачный словно сотканный из густого белого тумана силуэт человека в широкополой помятой шляпе в руках призрак держал некое подобие вил отлично довольно отметил наставник А теперь давай попробуем его развоплотить. Способностей для дальнего боя у них нет, и это сильно упрощает задачу. Маньяк двигался очень быстро, я едва успел среагировать, когда он оказался рядом со мной и замахнулся для удара. Я отбил атаку, и древко косы стало ледяным. Ладони обожгло, я чуть не выронил оружие. «А вот так лучше не делать», — поспешно прокомментировал Александр. У твари есть что-то типа ауры могильного холода. Сражаться в ближнем бою с ними неудобно, хотя криомансеры не видят разницы. Я уже понял, — прошипел я. Маньяк потеснил меня, так что пришлось поспешно активировать миньона. Призывная тварь врезалась в нежить, отбросила его и нанесла два удара косой, отвлекая внимание призрака и заставив маньяка уйти в оборону. Это дало мне немного времени. Я отскочил в сторону, выхватил обрез, на ходу мысленно коснулся нужных рун и выстрелил. Бах! От первого выстрела тварь уклонилась, но второй заряд картечи попал точно в цель. Кусочки металла вытянулись в нити и заковали маньяка в клетку из призрачных птичьих костей. Правда, прожила способность недолго и скоро разлетелась. А маньяк бросился ко мне. Пришлось снова вызывать миньона, чтобы тот задержал нежить. Я же снял с пояса цепь, раскрутил ее, и едва миньон рассеялся, метнул ее целью в ноги призрака. Тварь завизжала, видимо, ей действительно становилось не по себе от железа. В следующую секунду я активировал способность, и руна объятий мглы осыпалась на площадку ворохом искр, которые догорали, обращались в пепел, не долетая до земли. Кожа в том месте, где была нанесена руна, начала нестерпимо зудеть. Маньяк забился в цепях, силясь разорвать плетение и сбросить с себя оковы. Но я дернул цепь и активировал два последних плетения. Первый выстрел я усилил темным пламенем. Руна осыпалась, оставив после себя обжигающий кожу зудящий след. А маньяка охватило черное пламя. Тварь истошно завизжала. Я даже поверил на мгновение, что пущевику маньяку больно. Затем в действие вступило разложение, которое добило призрака. Картечу сильной способностью пробило в призраке дыру, края ее быстро почернели. Миг, и маньяк исчез во вспышке, а на его месте снова возник манекен. И я заметил на деревянной поверхности свежие следы от моих атак. «Справился! Молодец!» — похвалил меня наставник, что делал довольно редко. Я только кивнул. сел на скамью утер со лба испарину правда способностей хватило впритык задумчиво произнес александр давай думать что можно изменить для начала нужно добавить в клетку еще одну руну усиления а долгодействие можно выбросить оно здесь ни к чему миньона оставим он нужен пламя и мглу тоже кстати пламя можно усилить Еще добавь в серию ловушку и гороту. Они не зависят от оружия и смогут отвлечь противника. Все понял? Давай еще один раунд. Мастер Морозов, к вам гости, — послышался с террасы голос Дворецкого, и я обернулся. На террасе стоял слуга, а рядом с ним высился великий князь Алексей Долгорукий, собственной персоной. Мужчина был собран и бледен. Очевидно, что ему не хотелось здесь находиться, и стало любопытно, зачем его благородие прибыли. Князь настаивал увидеться с вами немедли, и... — Все хорошо, Федор, — успокоил его я. — Я бы, конечно, предпочел пообщаться с князем в гостиной за чашкой чая, но у меня еще много дел, так что... — Прекрасно понимаю, — важно кивнул Долгорукий, — поэтому и настоял на встрече с вами здесь, чтобы не отвлекать вас от тренировок. Я встал со скамьи. «Как я понимаю, причина визита достаточно серьезная, раз вы прибыли лично», — уточнил я, надевая толстовку. «Я обеспокоен вчерашним нападением на особняк вашей семьи и прибыл, чтобы проверить, как обстоят дела», — развел руками Долгорукий. «Я уже поручил жандармам взять этого вопиющее преступление на особый контроль. Важно выяснить, кто стоит за этим, и наказать виновных, кем бы они ни были». Я повел плечами, стряхивая напряжение с мышц. Не вижу здесь причин для расследований. Обычный фанат, который возжелал внимания своего кумира. Так что все в порядке, великий князь. Мы можем выставить дополнительную охрану к особняку», продолжил Долгорукий с нажимом. «Спасибо. Я, конечно, обсужу ваше предложение с братом, но думаю, что в этом нет надобности». «Если вам будет нужна какая-то помощь, звоните в любое время», продолжил князь. «Благодарю за заботу», — ответил я. — Ну, на то и нужен великий князь, чтобы быть в курсе всех проблем жителей княжества и решать эти проблемы. — Обязательно проголосую за вас на следующих выборах, — хотел было ответить я, но вовремя сдержался. — Ну, не буду отвлекать вас от тренировки. До встречи, Михаил Владимирович. — До встречи. Уж простите, что не могу вас проводить. — Ничего страшного, — успокоил меня долгорукий. — Все в порядке. Мы попрощались, и Федор проводил гостя. Мы же с Александром начали второй раунд по отработке боя с маньяком. Под строгим надзором наставника я провел бой еще четыре раза. И после каждой схватки Александр делал разбор поединка, менял младшие руны в заклятиях, пока в конце концов не остался доволен моей работой. «Пора заняться настоящим делом, а не пинать полено!» «Это полено неплохо огрызается в ответ», — парировал я. Но ты прав, пора собираться. До созвона с Шереметьевой оставалось еще какое-то время, и мне хотелось провести их с пользой, но судьба внесла в эти планы небольшие коррективы. «Михаил Владимирович, где вы, мастер?» — воскликнула Лилия, едва поднялась на террасу. И я понял, что у нас гости. Иного повода звать меня настолько уважительно у секретаря не было. Потому я вышел в гостиную и не особенно удивился при виде сотрудников Синода. Но самого Никона встретить не ожидал. Мужчина раскинул руки двинулся ко мне, видимо, собираясь обнять. Правда, на полпути он сбился с шага и едва не упал. Лишь в последний момент я успел подхватить его под локоть и удержал на ногах. «Вы бы здесь ковер, что ли, постелили?» — проворчал Синодник, немного смутившись своей оплошности. «Нехорошо в доме без ковра». «Ваша правда», — с готовностью согласился появившийся Федор. Как только с чистки привезут, так и разложен на полу. — Это хорошо. Ник улыбнулся, вновь вернув себе боевой настрой. — Михаил Владимирович, дорогой вы наш темный ведьмак. Он ухватил меня за плечи и повернул к свету, рассматривая лицо. — Хорош. Право слово, как на снимках, которые мне присылали в отчетах. А я ведь беспокоился, что нагрузка скажется на вашем внешнем виде. Спите хорошо, кушайте вдосталь. Спасибо, вашими молитвами, усмехнулся я. Это славно, что вы в силу молитв верите, а то некоторые злые языки уверяют, что темному не присущ свет. Но мы докажем, что все не так, и наш темный ведьмак идет дорогой света. Так звучит мой девиз, предположил я. Мы еще решаем, хитро улыбнулся жрец. Я скинул крохотный списочк вашему секретарю. Лилия закатила глаза, всем видом давая понять, что текста там не на один свиток хватит. «Благодарю. Изучу». «Вот это правильный подход!» — Никон засиял, словно церковный колокол. «Но я ведь к вам не с пустыми руками прибыл». Он подобрал полурясы и, резко развернувшись, ткнул пальцем в сторону входных дверей. Там тотчас оживилась пара служек, которые выкатили к центру комнаты нечто, накрытое белой тканью. «Как думаете, княжеч, что находится под простыней? Мужчина сымитировал голос Барашкина, от чего меня передёрнуло. «Быть, может, там я сделал вид, что задумался. Это спортивный инвентарь?» «Сразу понятно, что провидец из вас неважный», — хохотнул Никон и неожиданно ловко сорвал ткань с уже знакомой мне конструкцией. Хоть я и понимал, что сейчас увижу, но все равно ахнул. и сделал это искренне, потому как в прозрачных чехлах с легкостью можно было узнать составные части моего ведьмачьего костюма. — А почему так много? — деловито уточнила Лилия, принимаясь пересчитывать пакеты с одеждой. — Это моя инициатива, — гордо поведал Синодников, стегнув молнию упаковки. — Я лично отобрал несколько прототипов костюма темного ведьмака. Мое сердце ёкнуло. В воображении уже возник образ монашьего облачения. Однако Никон вновь меня удивил, когда извлек на свет длинный плач глубокого чернильного цвета и поднял его высоко над полом. «Посмотрите, какая ткань!» — довольно прокомментировал жрец. «Достаточно плотная, чтобы держать форму и сохранять на подкладке защитные руны, тянущиеся, чтобы узкие рукава не мешали движениям. При этом сидеть на фигуре будет отлично!» Оу! только сказал я. «А посмотрите на эти пуговицы!» вдохновенно продолжил Никон. «Перламутровые?» не сумел сдержаться я. «Зачем?» — не поняла Лили придирчиво осматривая швы изделия. «Зачем им быть из перламутра?» «Да так!» — отмахнулся я. «На них можно начертать руны и использовать как оружие последнего шанса!» зловещим шепотом сообщил жрец. Потом сделал жест, словно сорвал пуговицу и метнул ее в сторону помощника. Тот вскинул руки и пискнул, напомнив мышь. — Ты должен был упасть, — шикнул на него Никон и покачал головой. — Почему так сложно найти хороших сотрудников? Лилия фыркнула и протянула мне плащ. «Прикинь — Прикинь-ка вещицу. — Точно, — спохватился жрец. — Для начала этот, темно-синий. Еще есть вариант с бордовыми вставками для особых случаев, чтобы усилить мрачность образа. Комплектов несколько, чтобы всегда в наличии имелся свежий». Водянова приподняла брови, дивясь азарту Никона. Но тот не смутился и с готовностью пояснил. «Я когда-то занимался пошивом ритуальной одежды для самого». Он взглянул на потолок, и я притворился, что понимаю, о ком речь. К тому же не раз бывал экспертом в передаче «Оденьтесь как надо». «Неужели?» Восхищенно воскликнула девушка и прижала ладони к груди. «Значит, у вас отличный вкус!» «Естественно! Потому я и взялся курировать проектирование костюма. Я учел все особенности фигуры княжича», — гордо сообщил он. «Подобрал образцы умной ткани. Она будет тесно прилегать к телу, но при этом оставлять свободу движений. В жару будет отводить тепло, а в холод его сохранять». «Здорово!» Кровь легко стирается простой салфеткой. Пробить плащ обычным оружием практически невозможно. — Серьезно? — на этот раз по-настоящему заинтересовался я. — Главное, не забывайте обновлять выгоревшие после контактного боя руны, — деловито напомнил мужчина. Подкладка прекрасно впитывает чернила и не пропускает их наружу. Я засомневался, что одежда будет мне в пору, но все же не решился разочаровывать наблюдающих. Сунул руки в рукава и сам не понял, как вещь оказалась на мне. Плащ лег по фигуре, как вторая кожа, как обещал синодник. О, выдохнул я, расставив руки в стороны, подняв согнутую в колени ногу. Широкие полы разошлись, не мешая двигаться. «Мне бы узкие солнечные очки, и можно смело следовать за белым кроликом». «Михаил Владимирович, вам не понравилось?» — осторожно уточнила Лилия. — Напротив, — тут же отозвался я, — шикарно сшито. — Там есть внутренний карман, — добавил раскрасневшийся от похвалы Никон, для телефона, чтобы на связи были. Мне пришлось напрячься, чтобы не засмеяться в голос. Синодник был в своем репертуаре. — Хочу заметить, уважаемый Никон, что весьма впечатлен вашей работой. — Ну что вы, — смущенно отмакнулся он, — я всего лишь... «Не скромничайте», — тут же поддержала меня Лилия. «Очевидно, что костюм сделан хорошо». Она вынула из чехла брюки и зачем-то приложила их к себе. Несмотря на ее длинные ноги, штанины оказались на полу. Вместо рубашек я решил добавить к этому комплекту худи с капюшоном. «Молодежь оценит», — довольно улыбнулся мужчина. «Не ожидал от вас такой проницательности», — признался я. Представьте себе, фокус-группа требовал шляпу и летучую мышь, но я сказал, только капюшон и никаких мышей. — Спасибо. Я прошелся по комнате, отмечая, что и впрямь доволен плащом. — На спине во время использования силы проявляется знак. — И какой? — нервно уточнил я. — Немного банально, но это череп. — Идеально, — улыбнулась Лилия. — Я обеспокоилась, что вы используете снежинку. — Я хотел. вздохнул Никон и чтобы по штанам бежал иней, но ведь княжич не владеет силой льда, жаль, очень жаль, степенно согласился Федор. Зато на подошве у обуви есть протекторы в виде снежинок, довольно сообщил синодник. Ботинки высокие, на шнуровке и со скрытой молнией, они не промокают, не горят и не стираются. Здорово. И также требуют нанесения рун, напомнил Никон. и, наконец, замолчал, скрестив руки на животе. «Спасибо вам за такую красоту», — сказала Лилия, чем заставила синодника смущенно покраснеть. «Могу ли я поговорить с вами наедине, княжич?» — попросил Никон и добавил. «На веранде». «Я приготовлю вам отвар», — тут же отозвался Федор, распахнув двери, ведущие в сад. Мы уселись в плетеное кресло. Синодник выглядел довольным. «И я вам благодарен от всей души», — сказал я совершенно искренне, «ведь рекламщики вполне могли бы всучить мне нечто непотребное». «Не смогли бы, но вы повели себя умно», — хитро соощурился Никон, «не стали вступать в конфликт с командой Антона. Я осмотрел запись вашей встречи». Меня это не особенно удивило. Никакой был смысл в скандале? Я ведь понимаю, что решение принимать не мне». «Знаете, мы привыкли к нагловатым зажравшимся князькам, которые мы не от себя важными, и признаю, что мы были готовы вас прогибать и надламывать в случае необходимости». С толстячка слетела маска мягкости. Он с удовольствием пригубил отвар и зажмурился. «Я не могу сейчас диктовать условия», — усмехнулся я. «Пока не можете», — понял мою мысль жрец. «И действуйте очень грамотно, и не подумай, что вы из Мурома к нам приехали». «Будто знаете чуточку больше, чем положено деревенскому парню». «Вы мне льстите, Никон». «Это моя работа», — обезоруживающе улыбнулся гость. «Но признаю, что не ожидал от вас такой прыти, взять хотя бы вчерашний инцидент». Я постарался сохранить бесстрастное выражение лица. Жрец испытующе смотрел на меня, ожидая пояснений, но не выдержал и продолжил. «Кто бы мог подумать, что на территорию особняка ворвется...» Он ловко вынул телефон из кармана в боковом шве рясы. Как тут написано, «обезумевший фанат». Очень интригующая история. «Выглядит именно так», — нехотя согласился я и поднес карту чашку с отваром, всем видом давая понять, что не собираюсь рассказывать подробности. «И какая удача, что в ваш дом приехала известная блогерша», — заметил жрец. «Не буду спрашивать, как вам удалось заманить ее к себе в такое позднее время». Молодость прощает многое. «Спасибо за понимание», — кивнул я. «Но меня беспокоит одна странность. Разве квадрокоптеры не запускаются с пульта? Насколько я знаю, ими пользуются Тони, и съемка с них ведется на отличную камеру, а в ролике, который госпожа Серова разместила в сети, ужасное качество». Тут мужчина повернул ко мне экран смартфона, словно хотел поделиться со мной информацией. Видео и впрямь было мутным и дерганым. Но в зернистом изображении без труда узнавалась тренировочная площадка за особняком Морозовых. На ней виднелась моя фигура и вторая, одетая в черное. Бой был коротким и эффектным. Каждое мое движение было отточенным, удары попадали в цель. Соперник отступал и в какой-то момент рванул прочь. Вот он скрылся за кустом и тотчас подхватил оружие. Камера коптера зафиксировала этот момент крупным планом, а потом изображение размылось. Запись велась не с коптера, Тони. Мне понравилась идея снимать тренировки и потом разбирать собственные ошибки вместе с братом. Потому я делаю записи с вечерних выходов на площадку со своего коптера. «Можно их посмотреть?» — тут же оживился Никон. «Извините, но мне бы не хотелось, чтобы кто-то видел слабые стороны моих плетений и связок. Но даже вы, уважаемый Никон, у каждого из нас есть свои секреты». Синодник бросил на меня короткий взгляд и отвернулся в сторону сада. Но я успел заметить его недовольство. В момент гибель нападавшего решили зацензурить. Никон закинул ногу на ногу. «Конечно, это правильно. Вдруг это увидят дети?» «Или семья парня», — вставил я. «Вряд ли кто-то додумается признать родство с этим глупцом», — мужчина скривился. «Но лично я хотел бы увидеть все. Странно, что запись обрывается на этом месте и продолжения нет». «Места на карте памяти не хватило, и запись вышла короткой», — вздохнул я. «Если бы я знал, что произойдет подобное...» «Безусловно», — кивнул гость. «Знал бы, где упаду». Продолжение поговорки повисло в воздухе. «Про какого телохранителя вы говорили в интервью?» Выстрел сделал Федор. «Полагаю, было бы глупо признать, что у меня нет охраны». Я пожал плечами. «Верно», — согласился Никон. Досадно, что мы не подумали об этом сами. Я полагал, что до фанатских выходок еще долго. Я тоже не был к этому готов. У Морозовых ведь небольшой штат прислуги. Неожиданно сменил тему синодник. Очень скромный. Лилия Владимировна не пострадала во время этой безобразной истории. Она не выходила из особняка. Беззаботно отозвался я. Было бы ужасно, если бы мерзавец навредил ей. Когда она звонила в синод, то была очень взволнована. Ваша секретарша, прекрасная девушка, вы уж ее берегите. Мы не дадим ее в обиду. Это хорошо. Я подумал, что хитрец понимает. Все не так просто, как кажется. И его намеки были очевидными. Он не мог знать, что на видео была Водянова, которая уверила меня, пущевик для такой миссии не подходит. Она облачилась в черный спортивный костюм, скрыла под капюшоном лицо и отлично отыграла роль фаната. Мне и в голову не могло прийти, что она так ловко способна двигаться. Только с третьего дубля мне удалось расслабиться и перестать бояться ей навредить. «А где ваш брат?» — вывел меня из размышлений Никон. «Что-то я давно его не вижу». «Сегодня ему не здоровится. «Князь заболел?» «Немного перебрал с отваром после произошедшего ночью», — раздался бодрый голос Дениса. «Вот и проспал едва ли не до обеда. Рад видеть вас, Никон». Мы встретились с братом глазами, и он едва заметно кивнул мне, выражая одобрение происходящим. Но душе сразу стало спокойнее. «Ты не оставишь нас, Михаил?» — мягко попросил князь. «У нас есть пара финансовых вопросов, которые стоит решить. А тебе не мешало бы собраться навстречу Шереметьевой?» «С Алиной?» — оживился Никон. А «Обязательно наденьте новый костюм, Михаил Владимирович, и потом напишите мне, как он в носке. Я ведь переживаю!» Я поразился тому, с какой легкостью жрец менял свою манеру поведения. Буквально несколько минут назад он вел себя как участковый на опросе, а сейчас синодник снова казался заботливым дядюшкой. «Обязательно отпишусь», — ответил я и откланялся.